Эпилог. Роберт. Подспудно Лаврентьев ожидал какой-то подставы от жизни, и это ожидание, увы, сбылось. Уж слишком все хорошо было до сего момента, чтобы оставаться, правда, и дальше. Они с Аней постепенно выстраивали отношения, и чем больше он узнавал ее, тем сильнее влюблялся. А еще благодарил небеса за то, что Сахин был настолько слепым идиотом, ведь только абсолютный дурак мог добровольно отказаться от такой женщины, как Анна. Ну а самому Робу следовало быть начеку, и приложить максимум усилий для того, чтобы она осталась с ним. Он старался окружить ее любовью, заботой, и Роберту постоянно казалось, что он недостаточно делает. Аня пару раз даже взмолилась, чтобы цветов, которые он регулярно носил ей в кабинет, стало поменьше. Теперь она работала у него в фирме, и оказалось, что Анна — идеальный сотрудник. Она была жадной до новых знаний, она вникала во все моменты даже самые ничтожные, Так что и в этом случае Лаврентьев приобрел очень и очень много. И вот беда. Пропала внушительная сумма денег, которая лежала наличка в его кабинете. Он помогал детскому центру, который существовал не за счет государственных дотаций, а на деньги благотворителей. И сегодня вечером за финансами должен был приехать основатель этого учреждения. Но эта сумма не могла просто взять и улетучиться. Ухлый конверт он положил на стол, а не в сейф, как делал это обычно. Вот и поплатился за свою беспечность. Однако думать об этом было попросту невозможно, потому что напрашивался только один вывод. Деньги могли взять только двое, а именно Елена или Аня. Только у них имелся доступ в его кабинет. А еще до Анны было не дозвониться. Она куда-то уехала, а загадочность вокруг ее отбытия была такой, что у Роба возникли нехорошие подозрения. «О, сын, хорошо, что ты на месте», — заявил Ян Алексеевич, вновь появляясь на пороге без объявления войны. Хотя, судя по его виду, пришел он с миром. Ну, или с каким-то предложением, от которого на лице отца явно было написано нетерпение. Я связался с тем центром, который ты курируешь. Мне нужно вложиться в благотворительность, так что я участвую вместе с тобой в этом деле». Ян Алексеевич подошел к столу Роба, устроился за ним напротив сына и продолжил. «Виктор сказал, что вечером он приедет к тебе за деньгами. Передай от меня, пожалуйста, вот это». Отец протянул Лаврентьеву пачку купюр в долларовом эквиваленте, при этом сиял он, как новогодняя гирлянда. Роберт мысленно чертыхнулся. Ему было плевать, что вдруг взыграло в отце. Реальное желание помочь или попытка уйти от налогов. Его, в принципе, удивляла эта внезапность. Да еще и в тот момент, когда сам Лаврентьев столкнулся с кражей весьма крупной суммы. «Мне придется отложить визит Виктора», — ответил он, решив не вдаваться в подробности. «Я не смог вытащить из бизнеса деньги». Ян Алексеевич нахмурился и положил пачку на стол. «Что-то случилось?» — задал он вопрос. «Я могу тебе помочь, ты ведь мой сын». Рассказать отцу о краже означало подставить прежде всего Аню. «Именно на нее станет указывать Яна, ибо, во-первых, Елена уже давно была частью команды в его фирме, а во-вторых, отец ведь сказал, что Аня его в качестве невестки не устраивает». «Ничего не случилось», — соврал Лаврентьев. «Я передам Виктору твою часть. Не переживай». Он поднялся и спрятал деньги отца в сейф, какое-то время постоял, глядя в окно. Так не хотелось даже мысли допускать о том, что Аня могла поступить подобным образом. Но они все равно лезли и лезли в голову. «Я тут подумал. Приезжайте с Анной ко мне на ужин». Или можем встретиться на нейтральной территории, предложил отец, поднимаясь из кресла. Нам нужен мир в семье. И раз ты выбрал эту девочку, так-то мой быть. Роберт скинул бровь, но говорить ничего не стал. Сейчас самым главным был вопрос о пропавшей сумме, а уже потом, когда он совсем разберется, они обсудят ужины и прочее. Окей, просто пожал, он плечами добавил. До встречи, папа. Ян Алексеевич просиял и вышел, а Лаврентьева окончательно накрыла. Когда в офис все же вернулась Аня, она несла перед собой, словно щит, чехол, в котором, очевидно, было платье. То есть пока он тут с ума сходил одним пониманием, где она и что вообще творится, Анна прохлаждалась на шопинге. «Можно к тебе?» — спросила она, встретив Роба в коридоре и кивнув на дверь кабинета. «Тебе можно и без спроса, я же говорил». Не без намека ответил он. Аня кивнула, после чего они прошествовали в кабинет, и она, отдав ему платье, закрыла замок на дверь. «Это для очень важного мероприятия». Заявила Аня, забрав чехол, из которого выудила шикарное платье. Продемонстрировала его Лаврентию, приложив к себе. «Валентина? Оно стоит море денег!» Только и смог ответить роб, которого словно током прошибло. Он не мог так сильно ошибаться в этой женщине, попросту не мог. «Пришлось разбить свиню копилку», — отчутила Санна. «Мы приглашены на важную встречу. Я смогла уговорить Корнилова еще раз увидеться и пересмотреть детали вашего сотрудничества». Аня смотрела на него, лучась улыбкой и победным видом, а Лаврентьев только и мог, что удивленно глазеть в ответ. Какой Корнилов, когда все его чувства к ней сейчас перемешались, опрокинулись на спину, потом стали на голову и превратились в сплошной хаотичный калейдоскоп. «Аня, я...» Начало, но в этот момент в кабинет без стука ввалилась, иначе не скажешь, Елена. «Роберт Янович, это я виновата, я! Не трогайте, пожалуйста, Анечку!» — взмолилась она. Это внезапное появление шефа было настолько обескураживающим, что Роб только и смог, что удивленно застыть. «Меня попросил ваш отец. Он хотел подставить Аню. А я их взяла. Но ни рубля не потратила, клянусь вам. Я сама не знаю, почему согласилась. Вы ведь мой лучший начальник, а он угрожал. Но я лучше останусь без работы, чем стану причиной вашей ссоры». Говоря это, она потрясла тем самым пропавшим конвертом, при виде которого у Лаврентьева камень с души упал. Деньги нашлись. Слава богу, Аня была ни в чем не виновата. Он тоже хорош, подумал прежде всего на нее, а потом уже на остальных. С другой стороны, у него было алиби. Анну он знал пока не так, чтобы очень хорошо, но собирался узнавать, и узнавать и узнавать. «Елена, расскажите уже все подробно, мы с Аней ничего не понимаем». Решив немного потеатральничать, взмолился Роберт. Секретарша так и застыла, глядя на него с недоумением. «А вы не заметили, что конверт пропал?» уточнила она. Лаврентьев нахмурился, подошел к столу и сделал вид, что внимательно его смотрел. «Нет, я не заметил», — солгал он. «Так вот же деньги у вас в руках. Вы говорите, что взяли их из-за угроз. Кто же вам угрожал?» Елена облизнула пересохшие губы. Аня смотрела на происходящее с таким растерянным выражением на лице, что Роберту стало ее даже жалко. Но как же вовремя явилась секретарша, если бы минут на десять позже... Он бы навсегда потерял возможность выстроить с Аней недоверительные отношения. Зато теперь будет ему наука. «Ян Алексеевич», — шепнула Элина, — «он хотел, чтобы вы подумали на Аню». Изумление, которое разыграл Лаврентьев, было достойное театральных подмостков. Подойдя к секретарше, он забрал у нее деньги и велел. «Идите и работайте, но лишь до крайнего такого случая. Если в следующий раз вы первым делом не побежите ко мне, а пойдете на поводу у моего отца, увольнение — это самое меньшее, что вас ждет. Он намеренно подпустил в голос такой строгости, которой от него никто, пожалуй, не ожидал. Елена закивала ее, как ветром сдуло. а Лаврентьев повернулся к застывшей Ане. «Дурдом какой-то!» — констатировал он, вытащив мобильник из кармана. Написал отцу лишь несколько слов. «Больше не приближайся к моей семье». И отправив, заблокировал этот контакт. Анна же отложила платье и направилась к нему. Она все еще была растеряна, но когда он привлек ее к себе, немного расслабилась и выдохнула. «Ты ведь подумал на меня?» — уточнила тихо. Роберт мог ей соврать, но не стал этого делать. «Да», — просто ответил он. «Но лишь потому, что мы с тобой только-только начали узнавать друг друга». Он ожидал, что Аня надуется и будет обижена, что, в общем-то, стало бы весьма закономерным, однако она просто ответила. «Я бы никогда так не поступила». И в ее широко распахнутых глазах запылала такая искренность, что Роб поверил ей без всяких лишних слов. Он крепко прижал к себе свою драгоценность, и они застыли так вдвоем, А в голове Лаврентьева билась только одна мысль. Как же хорошо, что Сахин — такой невыносимый придурок. Анна. «Анна, послушайте, там снова приехал отец Роберта Яновича», — зашептала няня наших с мужем близнецов, когда её укладывала дочь спать. «Он очень просит именно вас с ним поговорить». Я вздохнула и закатила глаза. Последнее время приезды робого отца стали для меня настоящим испытанием. И когда Лаврентьев дал ему понять, что прощать он его за вмешательство не намерен, Ян Алексеевич обрушил на меня всю степень своей настойчивости. Он умолял, заклинал, просил прощения. Он заверял меня в том, что станет для внуков самым лучшим дедом, а для меня — самым лучшим свекром. Он приезжал по несколько раз в неделю, и в итоге я уже даже сама стала просить Роберта хотя бы попытаться его простить и дать ему шанс. И вот вчера муж заговорил о том, что, может быть, когда-нибудь это и случится. «Хорошо, я с ним поговорю», — ответила няня после некоторого раздумья. Когда она осталась с близнецами, я вышла из детской. Какое-то время постояла в коридоре, решая, стоит ли действительно допускать деток внукам. Потом решила, что сначала мы с Яном Алексеевичем немного побеседуем. Жизнь научила меня многому. В том числе тому, что однажды можно просто потерять всяческую возможность что-либо исправить. И речь вовсе не о физической смерти, нет. Хуже, когда окончательно погибают простые человеческие отношения. А они у Рубы и Яна Алексеевича еще вполне могли быть. Спустившись вниз, я открыла Свекру дверь. Он стоял снаружи, ожидая, пустят ли его сегодня в дом или нет. Мы с Рубом купили в совместную собственность не очень большой, но безумно уютный загородный коттедж. И поселились в нем еще до рождения близнецов. Очень часто у нас гостила бабуля, которая в правнуках души не чаяла. И вот теперь еще и робов отец, возможно, тоже станет навещать наших малышей. «Анечка, Аня, слава богу, я так рад, что ты мне открыла!» Он сцепился в дверь с той стороны, как будто опасался, что я передумаю, захлопну ее перед его носом. Но я не собиралась этого делать. «Прости меня, прошу, за то, что так отвратительно поступил. Я очень раскаиваюсь, вы очень недороги. Я же не знаю, как достучаться до сына!» Он сыпал и сыпал фразами, пока я стояла и давала ему высказаться. А когда Ян Алексеевич замолчал, ответила. Я вас давно простила, но сразу скажу, что если вы хотя бы попытаетесь навязать что-то моему мужу или моим детям, вы тут же перейдете в раздел моих смертельных врагов. С рождением детей я стала понимать то, что было со мной с детства подспутно. За своих малышей можно выйти в бой даже с самым грозным противником и порвать его в клочья. Жаль, только я сама не могла испытать этой защиты и любви со стороны матери. Однако своим детям собиралась дать их с лихвой. «Нет-нет, я не буду ничего навязывать». Бросился заверять меня свёкру, но я его остановила. «Тогда пойдемте, Взгляните одним глазком на внуков. Они легли спать, поэтому поиграть с ними пока не получится. Яна Алексеевич просиял, облегчение, которое отразилось на его лице, пришло вместе со слезами, что заблестели в глазах свёкра. Мы вошли в дом и поднялись наверх в детскую в полной тишине. Когда отец Роберта увидел внуков, я даже грешным делом подумала, не хватил бы его удара от счастья. «Лёва так похож на Роберта», — восхитился он шепотом а Машенька на тебя, такая же красавица. Он стоял, впиваясь пальцами в перила кроватки, и я понимала, что теперь у моих детей есть еще один человек, который отдаст за них жизнь, если понадобится. Лаврентьев обнаружил нас через десять минут. Я тихо рассказывала новоспечённому деду, какие успехи делают Лева и Маша, а он слушал так внимательно, будто важнее этого не имелось ничего на всем белом свете. Когда же в детскую зашел Роберт, мы повернулись к нему как по команде. И на лице Яна Алексеевича отразился испуг. Но он быстрее исчез, стоило только Лаврентьеву слегка улыбнуться. Муж взглянул на меня с благодарностью, а я, послав ему взгляд полной любви, в очередной раз поняла, насколько правильно и счастливо сложилась моя жизнь. Ведь она соткана, словно полотно, прежде всего из нашего жизненного выбора. Этот узор мы наносим на белоснежный холст сами. Но ну, позволять или нет кому-то внести в жизнь новые яркие краски, решать только нам. А с чернильными цветами подпускать кого бы то ни было к драгоценному полотну не стоит. Зачем тратить свое время на таких людей, когда рядом есть те, кто искренне любит и ценит? Вот и я думаю, что не нужно. Конец.